Я обнаружил, что разогревшийся от перегрузки атомный реактор погубил лучший кусок говяжьего филе, который я оставил в холодильнике на воскресенье, я на мгновение потерял душевное обновесие и, израгая ужаснейшие проклятие, разбил часть сервиза. Это было не очень разумно, но принесло мне некоторое облегчение. Вдобавок выброшенный за борт говядина...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 обращаясь вокруг ракеты по круговой орбите, а потом обгонит его. Устав от вычислений, я лег спать. Среди ночи мне показалось, что кто-то трясет меня за плечо. Я открыл глаза и увидел наклонившегося над постелью человека, лицо которого показалось мне удивительно знакомым, хотя и понятия не имел, кто бы это мог быть. — Вставай, — сказал он, — и бери ключ, пойдем наружу закрепим руль.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 А я по опыту знаю, как трудно мне заснуть после такого внезапного пробуждения. Никуда я не пойду. Это же бессмысленно. Болт, затянутый во сне, не изменит положение существующего на его Прошу не надоедать мне и немедленно растаять или исчезнуть каким-нибудь другим способом, а то я могу проснуться. — Ну, а ты совсем не спишь, клянусь тебе! — воскликнуло упрямое привидение. — Ты не узнаешь меня? — Взгляни!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 Я обнаружил, что за ночь ракета получила дополнительную порцию ускорения и принялся листать книги бортовой библиотеки, разыскивая в справочниках совет, который помог бы мне в этом безвыходном положении, но ничего не нашел. Тогда я разложил на столе звездную карту и в свете близкой Бетергейзе, которую время от времени заслоняла вращающаяся вокруг ракеты говядина, стал искать поблизости очаг какой-нибудь космической цивилизации обитателей которого могли бы оказать мне помощь. Но это была настоящая звездная глушь, которую все корабли обходили стороной, как исключительно опасный район. Здесь возникали грозные, таинственные гравитационные вихри в количестве ста сорока семи штук, существование которых объясняют шесть астрофизических теорий и все по-разному. Календарь космонавта предостерегал от них в связи с тем, что невозможно учесть последствий релятивистских эффектов, которые может повлечь за собой прохождение сквозь вихрь, особенно при высокой собственной скорости. Но я был беспомощен. Я лишь подсчитал, что край первого их заденет мою ракету около одиннадцати, и поэтому поспешно приготовил завтрак, чтобы не бороться с опасностью натощак. Едва я вытер последние блюдце...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 Он взглянул на меня внимательно, но без удивления, потом видение заклебалось и исчезло. Я протер глаза. Разумеется, я был один и приписал это видение временному, по мрачению, рассудку. Я по-прежнему сидел в кресле, вернее, подпрыгивал вместе с ним, и тут меня осенило. Я понял, что это совсем не галлюцинация. Когда толстый том общей теории относительности пролетал мимо моего кресла, я попробовал его схватить, что удалось мне только при четвертой попытке. Листать тяжелую книгу в таких условиях было трудно, страшные силы играли кораблем, он мотался, как пьяный, но мне все-таки удалось найти нужное место. Там говорилось о феноменах так называемой «петли времени», то есть об искривлении вектора времени в пределах гравитационных полей большой мощности — Это явление может иногда привести даже к тому, что время повернет вспять и произойдет так называемое удвоение настоящего. Вихрь, сквозь который я сейчас проходил, не принадлежал к самым мощным. Правда, рули не действовали, но я прошел в моторный отсек и возился там до тех пор, пока не добился небольшого изменения курса ракеты. Эта операция заняла у меня несколько часов. Результат превзошел все ожидания. Корабль попал в центр вихря около полуночи, вибрируя и постановая всеми сочленениями. Я уже испугался за его сохранность, но он вышел из испытания с честью, а когда снова попал в объятие мертвой космической тишины, я покинул моторный отсек и увидел самого себя сладко спящим на кровати. Я сразу понял, что это я из предыдущих суток, то есть из ночи понедельника. Не раздумывая над философской стороной этого весьма своеобразного явления, я тотчас стал трясти спящего за плечо, требуя, чтобы он быстро вставал. Я ведь не знал, как долго его понедельничное существование будет продолжаться в моем вторничном, и поэтому нам нужно было как можно скорее выйти наружу, чтобы вместе исправить руль. Но спящий открыл только один глаз и заявил, что не желает, чтобы я его тыкал, а также что я только его сновидение. Напрасно я нетерпеливо тряс его. Напрасно пытался силой вытащить из постели. Он отбивался, упрямо повторял, что я ему снес, я начал ругаться. Он логично объяснил мне, что никуда не пойдет, так как болты, завинченные во сне, не будут держать рулей на еву Напрасно. Я клялся, что он ошибается. Поочередно то уговаривая, то проклиная. Даже продемонстрированные мною бородавки не убедили его в правоте моих слов. Он повернулся ко мне спиной и захрапел. Я уселся в кресло, чтобы спокойно обдумать создавшееся положение. Я пережил его дважды. Один раз, как этот спящий в понедельник, а теперь, как безрезультатно будивший его во вторник. Я понедельничный не верил в реальность явления дубликации, но я вторничный уже знал о нем. Это была самая обычная петля времени. Что же делать? Как исправить рули? Поскольку понедельничный продолжал спать, а также поскольку я помнил, что в ту ночь я превосходно проспал до утра, я понял бесполезность дальнейших попыток разбудить его. Карта предвещала еще множество больших гравитационных вихрей. Я мог рассчитывать на удвоение настоящего в течение следующих дней. Я хотел написать себе письмо и приколоть его булавкой к подушке, чтобы я, понедельничный, проснувший, смог воочию убедиться в реальности мнимого сна. Но не успел я сесть к столу и взяться за перо, как в двигателях что-то загрохотало, я бросился к ним и до утра поливал водой перегревшийся атомный реактор. А понедельничный я сладко спал, да еще время от времени облизывался, что меня здорово злило. Голодный, усталый, так и не сомкнув глаз, я занялся завтраком и как раз вытирал тарелки, когда ракета вошла в следующий, говорит, сонный вихрь. Я видел себя понедельнично видел, как он ошалел смотрит на меня, привязавшись к креслу, в то время как я жарю яичницу. Потом от резкого толчка я потерял равновесие, у меня потемнело в глазах, и я упал. Очнувшись на полу среди битой посуды, я обнаружил у самого своего лица ноги стоящего надо мной человека. — Вставай, — сказал он, поднимая меня, — ты не ушибся? — Нет, — ответил я, опираясь руками о пол. У меня кружилась голова. — Ты из какого дня недели? — Из среды. — Идем, надо быстро исправить рули, жаль терять время. — А где тот понедельничный? — спросил я. — Его уже Нет. То есть, очевидно, это ты. Как это я? — Ну да. Понедельничный стал в ночь, с понедельника на вторник вторничным и так далее. — Не понимаю. Неважно, это с непривычки. Но пошли, не будем терять времени. — Сейчас, — ответил я, не поднимаясь с пола. — Сегодня вторник, так? Если ты из среды, и до этой минуты в среду рули еще не исправлены, значит, что-то помешает нам их исправить. — В противном случае ты в среду уже не уговаривал бы меня, чтобы я во вторник исправлял их вместе с тобой. Может быть, лучше не стоит рисковать и лезть наружу? «Бред — Бред! — воскликнул он. — Послушай, я из среды, а ты из вторника. Что же касается ракеты, то я допускаю, что она, так сказать, слоистая. То есть местами в ней вторник, местами среда, а кое-где, возможно, даже немного четверга. Просто время перемешалось при прохождении сквозь вихри. Но какое нам до этого дело? Если у нас двое, значит, есть возможность исправить рули. — Нет, ты не прав, — ответил я. — Если в среду, где ты уже находишься, прожив весь вторник, если, повторяю, в среду рули неисправны, то из этого следует, что они не были исправлены и во вторник. Потому что сейчас вторник... И если б мы должны были их через некоторое время исправить, то для тебя этот момент был бы уже прошлым, и нечего было бы исправлять. А потому... А потому ты упрям, как осел! — рявкнул он. — Ты еще раскаешься в своей глупости. — Меня утешает только одно. Ты будешь точно так же беситься из-за своего тупого упрямства, как я сейчас, когда сам доживешь до среды. — Ах, позволь! — воскликнул я. Значит ли это, что в среду, став тобой, я буду пытаться уговаривать меня вторичного так, как ты это делаешь сейчас? Только все будет наоборот. То есть ты будешь мной, а я тобой понимаю. В этом и заключается петля времени. Погоди, я иду. Сейчас иду я уже понял. Однако, прежде чем я встал с пола, мы попали в новый вихрь, и страшная тяжесть распластала нас на потолке. Ужасные толчки и тряска продолжались всю ночь со вторника на среду. Когда стало немного поспокойнее, летающий по каюте Том общей теории относительности с такой силой ударил меня по голове, что я потерял сознание. Открыв глаза, я увидел осколки посуды и лежащего среди них человек Я вскочил и, поднимая его, воскликнул. — Вставай, ты не ушибся? — Нет, — ответил он, открывая глаза, — ты с какого дня недели? — Из среды. Идем, надо быстро исправить рули. Жаль, терять время. — А где тот понедельничный? — спросил он, садясь. Под глазом у него был синяк. — Его уже нет, — сказал я. — То есть, очевидно, это ты. — Как это я? — Ну да. Понедельничный стал в ночь с понедельника на вторник, вторничным и так далее. — Не понимаю. Неважно, это с непривычки. — Ну, пошли, не будем терять времени.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 — Послушай, я из среды, а ты из вторника. Мы начали ругаться, поменявшись ролями. Причем он в самом деле довел меня до бешенства, потому что никак не соглашался чинить со мной рули, и я тщетно называл его упрямым ослом. А когда мне, наконец, удалось его уговорить, мы попали в очередной гравитационный вихрь, я обливался холодным потом так как подумал, что теперь мы будем крутиться в этой петле времени, как в клетке до бесконечности. Но, к счастью, этого не случилось. Когда тяготение уменьшилось, настолько, что я смог подняться, я снова был один в корабле. Очевидно, локальный вторник, застрявший в районе раковины, исчез, бесповоротно став прошлым. Я немедленно сел за карту, отыскивая какой-нибудь порядочный вихрь, в который мог бы ввести ракету, вызвать новое искривление времени и таким образом обрести помощника. Наконец, я нашел один довольно многообещающий и, маневрируя двигателями, с большим трудом направил ракету так, что пересечь его в самом центре. Правда, конфигурация этого вихря была, как показывала карта, весьма необычна. Он имел два расположенных рядом центра. Но я уже настолько отчаялся, что не обратил внимания на эту аномалию. Во время многочасовой возни в моторном отсеке я сильно испачкал руки и решил помыться, так как до входа в вихрь времени оставалось еще много. Ванная была закрыта. Из нее доносились звуки, словно кто-то полоскал горло. — Кто там? — крикнул я удивленно. — Я, — ответил голос изнутри, — какой еще я? И он тихий. «Из какого дня?» «Из пятницы. Тебе чего?» «Хочу помыть руки», — бросил я машинально, заставив свой мозг работать с максимальной интенсивностью. «Так, значит, сейчас среда вечер, он из пятницы. Значит, гравитационный вихрь, в который должен был войти корабль, искривил время из пятницы в среду. Но я никак не мог сообразить, что будет внутри вихря дальше». Особенно занимала меня, куда мог деваться, четверг. Пятничный, между тем, все еще не впускал меня в ванную, продолжая возиться внутри, несмотря на то, что я упорно стучал в дверь. — Перестань полоскать горло! — заорал я, наконец, потеряв терпение. — Дорога каждая минута! Выходи! Немедленно починим рули! — Для этого я тебе не нужен! — флегматично ответил он. — Где ты должен быть четверговый иди с ним! — Какой четверговый Это невозможно. — Наверное, я лучше знаю, возможно это или нет. — Я-то уж в пятницу, и, стало быть, пережил и твою среду, и его четверг. Ощущая легкое головокружение, я отошел от двери. И действительно, услышал шум в каюте. Там стоял человек и вытаскивал из-под кровати футляр с инструментами. — Ты четверговый? — воскликнул я, вбегая в каюту. — Да, — ответил он, — да, помоги мне. — А удастся нам сейчас исправить рули? — спросил я его, когда мы вместе вытаскивали из-под кровати сумку с инструментами. — Не знаю. В четверг они еще не были исправлены, — спроси у Пятничного. — Действительно, как-то я не догадался. Я быстро подбежал к двери ванны. — Эй, Пятничный, рули уже исправлены? — В пятницу нет. — Почему? — Потому, — ответил он, одновременно отворяя дверь. Его голова была обмотана полотенцем, а к прижимал лезвие ножа, пытаясь остановить трост большой, как яйцо шишки. Четверговый, подошедший в это время с инструментами, остановился рядом со мной, спокойно и внимательно разглядывая пострадавшего, который свободной рукой ставил на полку бутылку со свинцовой примочкой. Это ее бульканье я и принимал за звуки полоскания горла. — Что это тебя? — так, — спросил я сочустино. — Ничто. — А кто? — Это был Воскресный. — Воскресный? Зачем? Не может быть. Это долгая история. — Все равно, быстро наружу, может, успеем, — повернулся ко мне Четверговый. — Но ракета вот-вот войдет в вихрь, — ответил я. — Толчок может выбросить нас в пустоту, и мы погибнем. — Не болтай глупостей, — произнес Четверговый. — Если существует пятничный, с нами ничего не может случиться. Сегодня ведь только четверг. — Среда, — возразил я. — Ладно, это безразлично. Во всяком случае, в пятницу я буду жить, и ты тоже. Э, — Но ведь это только... — Кажется, что нас двое, — заметил я. — А на самом деле я один, только из разных дней недели. Хорошо, хорошо. Открывай люк. Но тут оказалось, что у нас на двоих только один скафандр. Следовательно, мы не могли оба выйти из ракеты одновременно, и план исправления рулей провалился. — А, чёрт возьми! — воскликнул я зло, швыряя сумку с инструментами. — Нужно было надеть скафандр не снимать его. Я об этом не подумал, но ты, как четверговый, должен был об этом помнить. — Скафандр у меня отобрал пятничный. — Когда? — И зачем? — Э, не всё ли равно, — пожал он плечами и, повернувшись, ушёл в каюту. — Пятничного в ней не было. Я заглянул в ванную, но ну и она была пуста. — Где пятничный? — спросил я, пораженный. Четверговый аккуратно разбивал ножом яйца и вливал их содержимое в шипящий жир. — Ну, наверное, где-нибудь в районе субботы. Спокойно ответил он, быстро помешивая яичницу, как-то обычно делаю я. — О, прошу прощения, — запротестовал я, — свой рацион за среду ты уже съел. Ты не имеешь права второй раз за среду ужинать. Эти запасы настолько же твои, насколько мои, — сказал он, спокойно приподнимая пригорающие края яичницы ножом. Я являюсь с тобой, а ты мной, так что это все равно. Что это за софистика? Не клади так много масла, а шалел. У меня не хватит запасов на такую ораву. Сковородка выскочил у него из рук, а я отлетел к стенке. Мы вошли в новый вихрь. Корабль снова тряса как лихорадки. Но я думал только о том, чтобы попасть в коридор, где висел скафандр, и надеть его. Таким образом, рассуждал я, когда после среды придет четверг, я четверговый буду уже в скафандре, и если только ни на одно мгновение его не сниму, как я твердо решил, то он окажется на мне и в пятницу, тогда я ищу четверга». Так же, как я и с пятницы, мы оба будем в скафандрах, и, встретившись в одном настоящем, сможем, наконец, исправить эти чертовы рули. Из-за увеличения силы тяжести я потерял сознание, а когда открыл глаза, заметил, что лежу по правую руку четвергового, по правую, а не по левую, как несколько минут назад. Придумать план со скафандром было несложно, гораздо труднее было привести его в исполнение, из-за возросшей тяжести я едва мог шевелиться. Как только тяготение хоть немного ослабевало, я проползал несколько миллиметров к двери, ведущей в коридор. При этом я заметил, что четверговый, так же, как и я, понемногу продвигался к двери. Наконец, примерно час спустя, вихрь был очень обширный, мы встретились распластанные на полу у порога. Я подумал, что напрасно трачу силы, стараясь затянуться до ручки. Пусть дверь откроет четверговый Одновременно я начал припоминать разные вещи, из которых следовало, что это я теперь Читверговый, а не он. Ты из какого дня? — спросил я, чтобы удостовериться окончательно. Мой подбородок был прижат к полу. Мы лежали нос к носу. Он с трудом разжал губы и простонал. Из Читверга. Это было странно. Неужели я все еще в среде? Перебрав в уме последние события, я решил, что это исключено. Значит, он должен быть уже пятничным. Поскольку он до сих пор обгонял меня на день, так должно было быть и сейчас. Я ждал, чтобы он открыл дверь, но он, кажется, ожидал того же от меня. Тяготение заметно уменьшилось, я встал и побежал в коридор. Когда я схватил скафандр... Он подставил мне ножку и вырвал скафандр у меня из рук, а я во весь рост растянулся на полу. — Ах ты, мерзавец, скотина! — крикнул я. — Надуть самого себя! Какая подлость! Но он не обращал на меня внимания и молча надевал скафандр. Это был просто наглостью. Вдруг какая-то непонятная сила вышвырнул его из скафандра, в котором, как оказалось, уже кто-то сидел. В первый момент я растерялся, совершенно не понимая, кто кем является. — Эй, Средовый! — кричал тот в скафандре. — Не пускай Четвергового! Помоги мне! Четверговый в самом деле пытался сорвать с него скафандр. — Давай, Скафандр! — рычал Четверговый. — Отвяжись! С чего ты пристал? Ты что, не понимаешь? Он должен быть у меня, а не у тебя! — отвечал голос из скафандра. — Да интересно же это. Почему? — Да потому дурень, что я ближе к субботе, чем ты, а в субботу у нас будет уже двое в скафандрах. ерунда, вмешался я. — В лучшем случае в субботу ты будешь в скафандре один, как последний идиот, ты ничего не сможешь сделать. Отдай скафандр мне. Если я его сейчас надену, то ты тоже будешь иметь его в пятницу, как пятничный, так же, как и я в субботу, как субботний, а значит, в этом случае нас будет двое с двумя скафандрами. Четверговый, помоги! — Перестань! — отбивался пятничный, с которого я сил издирал скафандр. — Во-первых, тебе некого звать четверговый. минула полночь, и ты сам теперь четверговый. А во-вторых, будет лучше, если я останусь в скафандре, и тебе он все равно ни к чему. — Почему? — Если я его сегодня надену, то он будет на мне и завтра. — Сам убедишься. Я ведь уж был тобой в четверг. Мой четверг уже миновал, я Я знаю, что говорю. «Хватит болтать! Пусти!» — сейчас же заорал я, но он вырвался от меня, и я начал за ним гоняться сначала по моторному отсеку, а потом мы один за другим валились в кают Случилось как-то так, что нас осталось только двое. Теперь я понял, почему Четверговый сказал, когда мы стояли с инструментами у Люка, что Пятничный отнял у него скафандр. За это время я сам стал четверговым, это у меня его забрал Пятничный, но я и не думал сдаваться. Погоди, я тебе сейчас покажу, — подумал я. Выбежал в коридор, а тут в моторный отсек, где во время погони заметил лежащую на полу тяжелую железную палку, служившую для помешивания в атомном котле, я схватил ее и, вооружившись таким образом, помчался в каюту. Пятничный был уже в скафандре, только шлем он еще не успел надеть. — Снимай, — скафандр, — бросил я ему в лицо, сжимая палку, — и не подумаю. — Снимай, — говорят тебе. На мгновение я заколебался, не решаясь его ударить. Меня немного смущало, что у него не было ни синяка под глазом, ни шишек на лбу, как у того пятничного, обнаруженного мною в ванной. Но вдруг я сообразил, что именно так и должно быть. Тот пятничный теперь уж наверняка стал субботним а, возможно, даже шатается где-нибудь в районе воскресенья. Зато присутствующий здесь Пятничный недавно был четверговым, в котором я превратился в полночь, так что по нисходящей кривой петли времени я приближался к месту, где Пятничный еще не побитый. Должен был превратиться в побитого Пятничного. Но ведь он сказал, что его стукнул Воскресный. А того, пока не было и в помине, в каюте мы находились только вдвоем, он и я, вдруг у меня мелькнула блестящая идея. — Снимай, скафандр! — рявкнул я грозно. — Четверговый, отцепись! — закричал он. — Я не четверговый! Я воскресный! — заорал я, бросаясь в атаку. Он попытался меня легнуть. Но ботинки скафандра очень тяжелые, и пока он поднимал ногу, я успел ударить его. — палкой по голове разумеется не слишком сильно я уж настолько разбирался во всем этом чтобы понимать что в свою очередь я сам став изщтергово пятничным получу полбу. а у меня не было никакого желания проламывать самому себе череп пятничный упал из останов схватился за голову, а я грубо сорвал с него скафандр он пошатываясь пошел в ванную бормоча где вата где свинцовая примочка А я начал быстро влезать в скафандр, как вдруг заметил торчащую из-под кровати ногу. Встав на колени, я заглянул туда. Под кроватью лежал человек. Стараясь заглушить чавканье, он поспешно пожирал последнюю плитку молочного шоколада, которую я оставил в сундучке на черный галактический день. А, негодяй, он так спешил, что ел шоколад вместе с кусочками станиоля, поблескивавшими у него на губах. — Оставь шоколад! — зарал я, дергая его за ногу. — Ты кто такой? — Ты четверговый? — спросил я тише. — Меня хватило беспокойства. Может быть, я сам становлюсь сейчас пятничным, и мне теперь придется получить побои, которыми я недавно наградил пятничного. Я воскресный, — пробормотал он набитым ртом. Мне стало не по себе. Либо он врал, и тогда это не имело значения, либо говорил правду, и в таком случае перспектива получения шишек была неминуема. Это ведь воскресный поколотил пятничного. Мне сам пятничный об этом говорил. И я потом, прикинувшись воскресным, стукнул его палкой. Но! Подумал я, если даже он врет, что он воскресный, то во всяком случае возможно, он более поздний, чем я, а раз так помнит все, что помню я, следовательно, он уже знает, как я обманул пятничное, и потому в свою очередь может надуть меня аналогичным образом то, что было моей военной хитростью, для него просто воспоминание, которым можно воспользоваться. Пока я раздумывал, как быть, он доел шоколад и вылез из-под кровати. — Если ты воскресный, где твой скафандр? — воскликнул я осенённой новой мыслью. — Сейчас он у меня будет, — сказал он спокойно, и вдруг я заметил в его руке палку. Я увидел сильную вспышку, словно взорвались десятки суперновых одновременно, и потерял сознание. Очнулся я, сидя на полу в ванной, в которую кто-то ломился. Я начал осматривать синяки и шишки, а снаружи все еще стучали в дверь. Оказался отсредовый. Я показал ему мою голову, украшенную шишками. Он пошел щить Верговым за инструментами. Потом началась погоня, драка за скафандр. Наконец, я как-то пережил и это, и субботним утром влез под кровать, чтобы проверить, не завалялось ли в сундучке хоть немного шоколада. Кто-то потянул меня за ногу когда я доедал последнюю плитку, найденную под рубашками. Это был я, не знаю уж из какого дня. Но на всякий случай я стукнул его палкой по голове, снял с него скафандр и уже собирался одеться, как ракета вошла в новый вихрь. Когда я пришел в себя, каюта была набита людьми, и передвигаться по ней было почти невозможно. Как оказалось, все они были мною из разных дней, недель и месяцев, а один, кажется, даже из будущего года. Много было побитых с синяками, а пятеро из присутствующих были в скафандрах. Но вместо того, чтобы немедленно выйти наружу и исправить повреждения, они начали спорить, ругаться, торговаться и ссориться. Они выясняли, кто кого побил и когда. Положение осложнялось тем, что уже появились предполуденные и послеполуденные я. я начал опасаться, что если так пойдет дальше, я раздроблюсь на минутных и на секундных, а кроме того большинство присутствующих врали как по нотам. Я до сих пор не знаю, кого я действительно бил и кто бил меня, когда вся эта история крутилась в треугольнике четверговые пятничные средовые которыми я был поочередно. По-моему, от того, что я сам врал пятничным, будто я воскресный, меня поколотили на один раз больше, чем следовало по календарю. Но я предпочитаю даже мысленно не возвращаться к этим неприятным воспоминаниям. Человеку, который целую неделю ничего не делал другого, который клупил самого себя, гордиться особенно нечем. Тем временем ссоры продолжались, меня охватило отчаяние при виде этой бессмысленной потери времени, а ракета, между тем, неслась вслепую, то и дело попадая в гравитационные вихрь В конце концов, те, что были в скафандрах, подрались с остальными. Я попробовал бы установить хоть какой-нибудь порядок в этом, теперь полном хаосе, и, наконец, после нечеловеческих усилий мне удалось организовать что-то вроде собрания, причем тот, который явился из будущего года, как самый старший был единодушно избран председателем. Потом мы выбрали еще счетную комиссию, комиссию по текущим делам и редакционную комиссию, а четверым из будущего месяца поручили охрану порядка. Но в промежутке мы успели пройти сквозь отрицательный вихрь уменьшивший наше количество наполовину, так что при тайном голосовании не оказалось кворума, и перед выдвижением кандидатов на ремонт рулей пришлось менять регламент. Карта предвещала приближение к очередным вихрям, которые свели бы на нет достигнутые успехи, и вот началось, исчезали уже избранные кандидаты вновь появлялись вторничные пятничные с обсмотрыми полотенцами головами и начинали некрасивые скандалы после прохода через мощный положительный их мы едва помещались в каюте и коридоре а о том чтобы открыть люк из за недостатка места нечего было и думать хуже всего было однако то что размеры временных сдвигов все увеличивались появлялись какие то седоватые личности и даже кое-где виделись короткостриженные мальчишчьи головы. Разумеется, всеми этими мальчишками был я сам. Честно говоря, я не знаю, был ли я все еще воскресным или уже понедельничным. Впрочем, это все равно не имело никакого значения. Дети плакали, их придавили в толпе и звали маму. Председатель тихий из будущего года ругался, как сапожник. Потому что тихий из среды, который в напрасных поисках шоколад залез под кровать, укусил председателя за ногу, когда тот наступил ему на палец. Я увидел, что все это кончится плохо. Появились и бороды. Между сто сорок вторым и сто сорок третьим вихрями я пустил по рукам анкету, но... Оказалось, что многие из присутствующих бессовестно лгут. Зачем? Одному богу известно. Возможно, царящая на корабле атмосфера помутила их разум. Шум и голдеж были такие, что приходилось кричать. Вдруг одному из прошлогодних ионов пришла в голову удачная, как всем показалось, идея, чтобы старейший из нас рассказал историю своей жизни. Это позволило бы выяснить, кто именно должен исправить рули ведь самый старший вмещал в своем птиопт всех присутствующих из разных месяцев, дней и лет. С этой просьбой мы обратились к седоласому старцу, который слегка тряся, стоял у стены. Он начал длинно и подробно рассказывать нам о своих детях и внуках, а потом перешел к космическим путешествиям за свои, пожалуй, девяносто лет. Он совершил их несметное количество. Того, которое происходило сейчас, и которое нас интересовало, старец не помнил вообще вследствие общего склероза и возбуждения, но он был настолько самонадеян, что никак не хотел в этом признаться и нес что-то уклончивое, упорно возвращаясь к своим крупным связям, орденам и внучатам. Мы не выдержали, нарали на него и велели замолчать. После двух следующих вихрей толпа значительно предела, После третьего не только стало свободнее, но исчезли все в скафандрах, остался только один пустой скафандр, который мы сообща повесили в коридоре и продолжали заседать. После очередной драки за владение этим столь ценным нарядом ракета вошла в новый икрь, и вдруг стало пусто. Я сидел на полу со вспухшими глазами в удивительно просторной каюте среди разбитой мебели, обрывков одежды и разодранных книг. Пол был засыпан бюллетенями для голосования. Карта сообщила, что я уже прошел всю зону гравитационных вихрей, потеряв надежду на дубликацию, а значит, на устранение дефекта. Я впал в полное отчаяние. Выглянув через некоторое время в коридор, я с удивлением заметил отсутствие скафандра. Тогда, как сквозь туман, я вспомнил, что перед последним вихрем двое мальчишек украдкой выскользнули из каюты. О, неужели они вдвоем деле один скафандр? Пораженный внезапной мыслью, я бросился к рулям, а они действовали. Значит, ребята исправили повреждение, пока мы барахтались в бесплодных спорах. Вероятно, один всунул руки в рукава скафандра, а другой в штанины. Так они могли одновременно держать два ключа по обеим сторонам рулей. Пустой скафандр я нашел в кессоне за люком. Я внес его в ракету, словно реликвию, испытывая бесконечную благодарность к тем отважным ребятам, которыми я был так давно. Так кончилось, пожалуй, одно из наиболее удивительных моих приключений. Я благополучно долетел до цели, благодаря умой и отваге, проявленном мною в облике двоих детей. Потом говорили, что эту историю я выдумал, а злопыхатели позволяли себе распространять гнусные сплетни. Вот я питаю слабость к алкоголю и, тщательно скрываю это на земле, целиком предаю своему пороку в течение долгих лет космических путешествий. Одному Богу известно. Какие еще сплетни распространялись по этому поводу, но таковы уж люди, они охотнее верят самой невероятной ерунде, чем подлинным фактам, которые я позволил себе здесь изложить.